Глава 12. Упоение. Папа дымился прямо в клетке. Огненный смерч подпалил ему шерсть. Запах был не очень, даже совершенно не очень, палёный ворс. Я открыл бутылку с водой и полил папу. Папа орал. Мыться он не любил совершенно. После чего смотрел приклад. Встукнул его обо что-то, падая по трубе. Так и есть раскол. Широкий. Можно вполне просунуть нога. Мне хорошо. Приклад я менял уже два раза, и всегда это было чрезвычайно болезненно. Приходилось подстраиваться, привыкать. От этого всегда страдает кучность. А она у гладкоствола и так не на высоте. Трещину в прикладе следовало устранить, причём немедленно. Не хватало, чтобы он раскололся при выстреле. Достал проволоку, вороток, перетянул в три хмута. На первое время хватит. Проверил пулю, капсуль Всё на месте. Хорош у меня карабин. Теперь стоило заняться текущими проблемами. Я глядёлся повнимательней. Не пройти. Алиса пнула камень. Не пройти. Мы стояли в тоннеле. С одной стороны перед нами был завал, с другой в пустоту убегали рельсы. Я жёг факел. Свет выхватывал из мрака стены и перепуганное лицо Алисы. Перепуганные, с удовольствием отметил я. Здесь должен быть ход. Алиса указала на завал. Хот. Это верхние метру. Здесь люк, вниз вёл. Лампа ещё. Здесь был ход, теперь его нет, сказал я. Прекрасно. Прокопать можно? Бетон. Алиса помотала головой. Толстый, не проковыряешь. Отлично. Может, взорвать? спросила Алиса. У тебя же порох в бутылках. Ты взрывать умеешь? Я зевнул. Сунул факел Алисе. Подержи. Стала изучать стены. Пробить ход в бетоне можно. Устроить направленный взрыв. Вырезать дыру в метр. Если бы не одно. Мы находились в туннеле. Замкнутое пространство. Ударная волна не убьёт, так и сколечит. Взрыв отпадает. Был бы напалм, можно попробовать прожечь. У тебя напалм нет? спросил я. Алиса помотала головой. Взорвать не получится, сказал я уши раздавит, да и голову. К тому же, завалы живые могут просесть. Так что тут не проберёмся. Как-то ещё можно пробраться? Нос у Алисы дёрнулся. "Видимо по тоннелю?" спросил я. Алиса кивнула. "Далеко, до соседней станции. За ней есть вход." "За ней? Да, надо пройти через станцию." Алиса как-то поёжилась. "Понятно. Надо пройти через станцию." Наверное, это не так-то просто. Наверное, там какие-то сложности. Судя по тому, как скривилось лицо Алисы, ничего хорошего там ожидать не приходилось. Там Коломенское, сказала Алиса. Точно мне это что-то объяснял. И что, спросил я? То, увидишь. Я припомнил картинки на стене: Макс Шейдера, Затяг, прочих кровожадных героев. Видимо, поход предстоял безрадостный. Кто там? спросил я. Жрецы. Мрицы? Мрицы, дохляки, труперы, язычник, он же голем, ходячая мертвечина. Неприятно, но ничего страшного. Во всяком случае, особо. Можно перебить, а большими стаями они никогда не держатся. Может, штук пять от силы. Больше 10 никогда не встречал. "Я жрецы", сказала, поправила Алиса. Это такие, Алиса показала руками, жрут всё подряд, даже кости. Даже камень могут жрать, если ничего другого не найдут. И прыгают. Крысы вроде как. Крысы, Алиса хмыкнула. Крысы это просто прелесть. Это ж рыдцы. У них зубы. Показала мне палец, мизинец. Твоя пуколка не очень пойдёт. Ладно, увидишь. Другого пути всё равно нет. Кстати, где твой мазер? осведомился я. Алиса пожала плечами. Потерялся, сказала она. Ничего, там внизу много их. Ну что, пойдём? За поворотом обнаружилась решётка. Примерно такая же, как на клетке с папой, только больше и очень мелкая. Кулак не просунуть. Отчего я заключил, что эти самые джурицы действительно похожи на крыс во всяком случае размером. А все малоразмерные животные обычно держатся стаями. Не удержался. Представил стаю джицув. Весёло мало. Крысы и то опасными бывают, если голодные, или взбесится если, или если много их. Ладно, посмотрим. Перезарядиться. На случай атаки мелких тварей имела с мелкое дроп. Немного, полфунта где-то, в пластиковом пузырьке. Насыпал половинный заряд пороха, мощный разлёт нам ни к чему. Дробиный наоборот побольше. Выстрел разойдётся зонтиком в небольшом объёме. Поражающая область будет максимальной. Добавил свинцовых опилок. Чуть самую, для усиления. Заряжался, читал тропарь меткости. Алиса наблюдала за мной с ухмылочкой. Умеет она ухмыляться. Давно заметил. Ладно, пускай. Женщин надо беречь. Гомер всегда так говорил. Женщина редкое животное. Закинул за спину карабин. Достал плетку. Слушай, Калич, только не начинай, хихикнула Алиса. Не время сейчас. Потом по спине себя хлестать станешь. Я медленно свинчу с рукояти наконечник с кожаной плёткой, поставил на её место другую. Сам сделал. Тонкая проволока, семь хвостов. И на эту самую проволоку нанизаны сверлённые стальные шарики. А на конце хвостов тяжёлые и тоже стальные кубики. Оружие неплохое, особенно против мелкой погани. Например, когда лемминги откочёвывают, вполне можно отбиться. Плётку закинул на плечу. В левую руку взял секиру от жнецца. Я одинаково хорошо владею обеими руками. Секиру и плетку можно легко поменять. О-о-о! — с притворным восхищением сказала Алиса. — Берегись, мертвящина! К тебе идет мужчина! И рассмеялась. — Ну, смеяться будем или делом займемся? — Да ты герой! — Алиса хлопнула в ладоши. — Героический герой! — Так мы идем или нет? — спросил я. «Минуточку — Минуточку! Алиса шагнула к куче мусора, раскидала ее по сторонам, Достал огнемёт. Я его сразу опознал. У нас тоже раньше был, пока горючее оставалось. Потом на примус переделали. "Можешь прятать свои плютки", покровительственно сказала Алиса. "Обойдёмся без этих железячек, не трясись". Я поглядел на папу. Папа смиренно сидел в своей колыбели, кажется, спал. Что-то не так было с этим огнемётом. Папа вполне однозначно реагирует на запах горючего. Бензин его выворачивает. А от керосина так и вообще с ума сходят. Звереет. У нас тут все предусмотрено. Алиса потрясла огнеметом. Это тебе не Рыбинск. Мне кажется, он испорчен. Это ты испорчен, огрызнулась Алиса. Причем еще до рождения. В сторонку отойди, а то вихры опалю. Алиса открыла клапан форсунки. Огнемет даже не зашипел. Даже не пшикнул. Она принялась щелкать клапаном. Я терпеливо ждал. Из огнемёта не выплюснул с ничего. Высох, объяснила Алиса. Ну, дай. Я отобрал у Алисы оружие. В огнемётах я не очень хорошо разбирался, но тут и разбираться особенно не пришлось. В ёмкости для горючей жидкости была вода. Вода, сказал я и бросил баллон на рельсы. Запасные есть? Алиса полезла в мусорную кучу и достала два запасных баллона. Один белый, другой красный. Я отобрал красный, проверил. Смеси не было. Вода, обычная вода. В белом баллоне тоже. Странно. Алиса смотрела на баллоны с удивлением. Почему вода? Действительно, сказал я. Просто смешно. Я постучал по баллонам, затем швырнул их в стену. Нож возьми, велел я. Алисова оружилась ножом. Хорошо, оценил я. Держись у меня за спиной. Не торопись. Сколько километров до Коломенской? Не знаю, три, наверное, меньше. Слушай, почему в балонах вода? Я не понимаю. Горючее могло переделаться в воду. Такие случаи бывали, сказал я. Только очень, очень давно. Так давно, что и представить нельзя. Правда, это было не горючее, а вино. Горючая смесь не выдыхается и не испаряется, она слишком густая. Так что воду в балоны, скорее всего, налили. Зачем? Зачем наливать? За тем, чтобы в нужный момент огнемёт не сработал, сказал я. Другого объяснения нет. Но ведь можно просто поменять баллоны на пустые. Алиса выглядела растерянной. Нельзя, возразил я. Пустые баллоны, они пустые, лёгкие, извенят. С полными их не спутаешь. Вот сейчас бы мы туда, я кивнул за решётку. Мы бы туда полезли, а там жрицы, много их. Ты бы стрельнула, а ничего Сожрали бы, косточек не оставили. Кто-то хочет тебя убить. Алиса рот аж раскрыла. А что ты удивляешься? Все на это указывает. Там, я ткнул пальцем в потолок, там была явная ловушка. Растяжка и все заминировано. Нас чуть не сплющило, между прочим. Это раз. Вот это. Я пнул пустой баллон. Он со звоном покатился по шпалам. Это два. Горючку слили, это ясно. У тебя есть враги? «Полно!» – тут же ответила Алиса, даже не думая. «Врагов как грязи. Вот этот айвазик!» «Нет!» – перебил я. «Такие враги, которые бы очень хотели тебя убить. Смертельные!» Алиса немного подумала, затем помотала головой. «Нет. Таких, наверное, нет». «Понятно. У меня тут тоже врагов быть не должно. Я вспомнил Рябова и его банду. Ну, то есть никто мне мстить не станет». А кого-то из нас пытаются убить? У тебя какие-нибудь мысли есть по этому поводу? Алиса принялась думать. Целых 5 минут думала, но никаких мыслей так и не выдало. "Нет", сказала она. "Не могу придумать". А Айвазик, он, конечно, рассердился на меня, но так чтобы убить? Нет, вряд ли. Ладно, я поправил шлем. "Нет так нет". Тогда чего ждать? Пойдём. Я снял с крючка на стене ключ. А как мы Алиса кивнула на огнемёт. Там же других путей всё равно нет. Держи факел покрепче. Факел не нужен. Алиса шагнула к стене, к железному ящику, открыла дверцу, повернула что-то внутри. Над головой зажёгся свет. Яркий, наверное, факелов в пять. Круглый. Электричество, сказала Алиса. Из нижнего метро кабель протянул. Я же говорю, у нас всё предусмотрено. Первый раз видишь? Это лампочка называется. С электричеством я был знаком только по рассказам Гамира. Он когда-то его видел и говорил, что электрический свет всегда белый, не настоящий. А этот был вполне жёлтый, как маленькое солнышко. Эх ты, Рыбинск, вздохнула Алиса, и я повернул ключ в замке.